Глава шестая Как ни странно, Брайт пошел не к выходу, а в сторону одного из шкафов купе. Он отодвинул дверцу шкафа, за которой была лишь белая стена. Толстосун приложил к стене мизинец левой руки и тут же раздвинулись потайные двери за которыми оказался просторный лифт. Мы зашли в лифт, и миллиардер громко сказал «Минус три». «Минус этаж принято», — ответил металлический голос. «Чуть не забыл», — рассеянно промолвил Уолтер Брайт, вручая мне визитку и фотографию 4х6. «Сохраните этот контакт. Если возникнет проблема, обращайтесь к нему». Настоящий профессионал своего дела. Он снабжает моих людей ценной информацией решает серьезные вопросы. Взамен я его информирую о террористических ячейках в России и периодически сдаю ему агентов ЦРУ. Предупреждаю, этот человек хитер и дьявольски изворотлив. Центр специального назначения ФСБ России, майор Каблуков Валерий Николаевич. Прочитал я на визитке, затем взглянул на фото. What the fuck? Если бы Трамп в детройтском гетто отплясывал нижний брейк под бешеной овацией я бы гораздо меньше удивился. Это Валера. Никаких сомнений быть не может. Да, тот самый трус, слабак и баба друживший с бешеным Аликсом в постапокалиптическом мире. Вот это талант. Так правдоподобно сыграть тюфяка. Мне тут же вспомнился разговор Валеры с моим отцом в Юкон-Сити. Немалых трудов стоило мне подавить волну гнева. Мы вышли из лифта, и моему взору открылся длинный коридор с множеством приоткрытых дверей, за которыми находились кабинеты и лаборатории. В этих помещениях кипела работа. Научные сотрудники что-то с жаром обсуждали на своем птичьем языке, показывая друг другу трехмерные модели какой-то неясной хрени на гигантских мониторах. Ай да Брайт, как он смог построить тайный научный центр прямо под своим особняком? Но до Ульдриха ему еще далеко. «Мистер Брайт», — обратился я к богачу, — «предлагаю оставить все формальности и обращаться, как старые друзья, Уолт и Джо», — улыбнулся Брайт. «Если бы разговор шел по-русски, последовало бы предложение перейти на «ты», но в английской речи местоимение «ты» несколько веков почти не используется». «Уолт». «Как ты смог заставить моего отца работать на тебя? Ведь даже под страхом смерти он не стал бы заниматься подземным объектом!» Я почти перешел на крик. «Под страхом своей смерти не стал бы», — подмигнул Уолт. «Но он оказался хорошим отцом и помогает мне лишь для того, чтобы ты остался жив». «Богатый уебок!» — процедил я сквозь зубы. «Ненавижу тебя!» «Зачем грубить, Джо?» – добродушно ответил Брайт. «Наши высокие цели того стоят. Представь себе прекрасный мир будущего, где немыслимые войны, эпидемии, экологические катастрофы, нищета и больше нет опасности изменения климата». «Опасности изменения климата», – повторил я его интонацией. «Грета Тунберг, случайно, не твоя внебрачная дочь?» «Нет, Джо, но ты недалек от истины», — весело ответил миллиардер. «Я автор и генеральный спонсор проекта Гретта. Между прочим, мой проект уже окупился и приносит мне неплохую прибыль, но это не имеет отношения к нашей миссии». «Кстати, о нашей миссии», — я, сдерживая гнев и раздражение произнес я. «Ротшильды и Рокфеллеры не имбецилы, и они рано или поздно узнают, что я тебе помогаю реализовать твои наполеоновские планы. Значит, моя семья в опасности, и если с моими родителями или детьми что-то случится...» «Об этом не стоит беспокоиться», — перебил меня Брайт. «Они в самом безопасном месте на Земле». С этими словами он распахнул двустворчатую дверь. «Моему взору открылось просторное помещение с высокими потолками. Вдоль стен огромного зала стояли лабораторные стенды, а рядом с ними мониторы диагональю более 500 дюймов». «Папа! Папа!» Услышал я до боли знакомые детские голоса и заметил, как со всех ног ко мне несутся Виктор с Габриэлой. Затем мои дети одновременно повисли на мне, чуть не свалив меня. «Здесь так круто!» – Воскликнула Габриэла. «Папа, а можно на все каникулы здесь остаться?» «Может, даже дольше!» – монотонно промолвил я, вызвав радостные вопли детей. «Пап, а почему ты не говорил, что у тебя такой крутой друг, дядя Уолтер?» – громко спросил Виктор. «Чтобы ты в школе не хвастался, Скорее ко мне подошла мама». «Сынок, прости нас, что мы тебе не верили». Обняв меня, тихо сказала она. «У нас мало времени», — быстро сказал Брайт. «Твой отец уже завершил работу и ждет нас». Мы в впятером миновали просторное помещение, и нашим взором открылся фантастический цех. На станке был установлен какой-то непонятный сверхсложный агрегат, и механические руки присоединяли к нему разные детали и узлы. На пяти трёхмерных принтерах печатались какие-то нетиповые детали сложной футуристической формы. За навороченными компьютерами быстро-быстро работали научные сотрудники. А мой отец ходил от одного рабочего места к другому, делая людям замечания и давая указания. Зря он игнорирует рабочий чат. Это серьёзно замедляет работу. «Степан Викторович!» — отулёк Брайт моего отца от работы. «Пора снарядить нашего спасителя человечества». Затем он обратился к одному из сотрудников. «Гарри, позови, пожалуйста, мистера Хэмпа». Сотрудник открыл рабочий чат и быстро набрал сообщение. Спустя несколько секунд дверь открылась, и к нам в цех вошел Джерри Хэмп. Его вид был, мягко говоря, неухоженным, а хроническая усталость была видна невооруженным взглядом. «Джо». «У тебя пять минут на прощание с семьей, а я спешу откланяться», — твердо произнес Брайт. «Степан Викторович, мистер Хэмп, через пять минут отведите Джо в зал подготовки». Мы с Брайтом пожали друг другу руки, и он вышел за дверь. Пять минут мигом пролетели. Обещание плачущей маме вернуться живым и здоровым, обещание детям вернуться с подарками, крепкие объятия, напутствие детям. «Несмотря ни на что не сбавлять темп в спорте и учёбе, пора». Мой отец Джерри отвели меня к лифту, и мы поднялись на этаж вверх. Мы Выйдя из лифта, мы оказались в огромном помещении размером со школьный спортзал. Пол, потолок и стены помещения обиты каким-то белым мягким материалом. В дальнем углу зала стоял полицейский «Шевролетахо», а рядом с ходом лежал скейт, у которого почему-то отсутствовали колёса. Отец встал на этот скейт, и пластиковые крепления мигом обвили его ступни, зафиксировав ноги на доске. Потом папа слегка подпрыгнул на месте, и скейт вместе с ним взмыл ввысь, остановившись на высоте 15 футов. Делая легкие движения корпусом, отец управлял летающим скейтом. Сначала он облетел зал по периметру, потом выполнил двойное сальто и приземлился рядом со мной. Особо эффектно эти трюки смотрелись в исполнении семидесятилетнего старика. «Мой ховерборд по всем показателям превосходит все современные аналоги!» С гордостью воскликнул отец. «Давай, Джо, становись и пробуй! Становишься на носки, подъем, носки на себя, спуск! Куда наклоняешься, туда поворачиваешь, левая рука вверх, стоп!» Пришлось полчаса потратить и множество раз приложиться об стены, пол и потолок. Но если бы не материал, которым они покрыты, я бы уже сыграл в ящик, прежде чем научился управлять этим чудом техники. «Хорош горца, зеленый гоблин!» — улыбнулся Джерри Хэм. «Давай примери мое снаряжение!» Он вынул из кармана пульт размером со спичечный коробок и нажал на единственную кнопку. На полу мгновенно материализовался невзрачный комбинезон из плащевки цвета хаки. «Одевай его!» Джерри показал на комбинезон и хитро подмигнул. Я напялил на себя эту странную униформу. Капюшон полностью закрывал лицо, а узкая прорезь для глаз была закрыта прозрачной полиэтиленовой пленкой. Дышать можно было через загубник. Как ни странно, комбез совсем не стеснял движений. Ну зачем мне этот нелепый костюм? И как он поможет в выполнении моей миссии?» Внезапно Джерри вновь нажал на кнопку и осознал, что не вижу своего туловища рук и ног. «Что за хрень?» «Поздравляю, Джо! Ты теперь человек-невидимка!» – заржал профессор. ну ну-ка, присядь, пробегись, подпрыгни! Круто! Даже я такого не ожидал!» «А, по-моему, так себе!» — скривился мой отец. «Если хорошенько присмотреться, можно заметить, как что-то прозрачное перемещается, как в фильме «Хищник». А теперь быстро в машину. Джерри за руль, я вперед, а невидимка на заднее сидение». Джерри переоделся в формуле Гауа, и мы сели в полицейский Тахо. Через пару секунд стены зала открылись потайные ворота. Джерри придавил педаль газа, и машина, рванув с места, понеслась по широкому туннелю. Десять минут спустя вновь раздвинулись ворота, и мы выехали на грунтовку, проходящую через безлюдный лес. Над головой темно-серое предрассветное небо. Позади нас сомкнулись ворота, идеально замаскированные под отвесную скалу. Еще через полчаса мы выехали на какой-то хайвей. Все-таки Брайт умеет найти подход к людям. Джерри и мой отец терпеть не могли друг друга. Но на этот раз отлично сработались и, по-моему, неплохо поладили друг с другом. «Джо, справа от тебя лежит рюкзак», — произнес папа, обернувшись назад. «Ознакомься с его содержимым». В почти пустом рюкзаке на 80 литров лежали сменная одежда, пара бич-пакетов и банок тушенки, газовая горелка, КЛМНЕ, кружка, миска, ложка, нож. Жаргон туристов. Аптечка, кошелек с двумя сотнями тысяч рублей, несколько банковских карт, моя бутылка с мухоморовой настойкой, фальшивый российский паспорт с моим фото на имя какого-то Синовалова Тихона Петровича. «Место рождения — полярные зори Мурманская область и зачем-то два шестых айфона». «На кой хрен мне два телефона?» — задумчиво спросил я. «Белый телефон, разумеется, для связи», — не без сарказма объяснил Джерри. «А золотистый айфон — это не телефон, а замаскированное электромагнитное оружие». Инструкция по эксплуатации, ставишь камеру в режим ночной съемки, подходишь к певцу-киборгу на расстоянии не более 10 футов, направляешь камеру в глаз и фотографируешь. От перенапряжения у машины убийцы горит блок питания, материнская плата и заодно вся проводка. Принцип действия не буду объяснять, не поймешь. Постарайся с первого раза не промахнуться, иначе для следующего выстрела тебе придется вновь полдня заряжать этот смертоносный телефон. «Неужели нельзя проще ликвидировать этих певцов-убийц, гений хреновый?» «А как иначе ты уничтожишь идеальную машину для убийства, не привлекая внимания?» Улыбнулся отец. «Кстати, в обложке паспорта бумажка со списком артистов и расписанием их концертов в Ленинграде, то есть в Питере». Наш Тахо долго мчал по довольно странному маршруту. Полтора часа спустя я увидел знакомые пейзажи. Шоссе Эль Камино. «Ват-то «Куда мы едем?» – удивился я. «В аэропорт другой стороне». «А кто тебе сказал, что ты на самолете полетишь?» – хитро улыбнулся Джерри. «У тебя в рюкзаке множество штуковин, с которыми ты ни нашу, ни российскую таможню не пройдешь». «Да и Синовалов Тихон Петрович никогда не был за границей, чтобы из США прилететь. Ты отправишься в Россию через пространственный портал, через который ты телепортировался в Карелию, падая с моста на джипе». Моё состояние трудно было описать. Было такое ощущение, будто бы я оказался в акваланге посреди пустыни. «Что за хрень?» — спылил я. «Я никому не рассказывал об этом булчите. «Неужели ты ничего не понял, Джо?» — грустно спросил отец. «Пока ты был в отключке, люди Брайта обкололи тебя сывороткой правды и выбили из тебя все, что необходимо этому богатому упырю. Не изучив содержимое твоего мозга, он вряд ли тебе поручил это ответственное задание и уж точно не поделился бы секретной информацией». Пару минут я забористо матерился, пока Джерри меня не перебил. «Джо, мы приехали!» С этими словами он остановил машину. Хоть на этом участке дороги остановка запрещена, но включенная мигалка нам позволяла игнорировать правила. «Давай, напяливай рюкзак под комбинезон-невидимку. На ховерборд тоже натягивай чехол из материала твоего комбеза. Видишь красный буй рядом с мостом? Вот туда и ныряй!» «Смотри, не промахнись!» За десять секунд я был полностью готов покинуть машину и отправиться на опаснейшее спецзадание. Я по-быстрому обнялся с отцом и Джерри. «Береги себя, сынок!» — тихо произнес отец. «Возвращайся живым, Джо!» — промолвил Джерри, хлопнув меня по плечу. Распахнув дверь, я дельфином нырнул вперёд. Мой ховерборд, надёжно пристёгнутый к ногам, стремительно набрал высоту, не дав мне приложиться об асфальт. Вот и место моего эпичного падения с моста на отцовском Гран-Чероке. Я развернулся в воздухе на 180 градусов и пикирующим соколом помчался навстречу красному бую, безмятежно покоящемуся на речной глади. Почти без брызг я быстрой торпедой рассек толщу воды, еле успевая продуваться. Разумеется, нельзя так быстро погружаться и всплывать, но здесь глубина не те, чтобы закисонить. Через несколько секунд моя голова поднялась над зловонной поверхностью Карельского болота. Как и ожидалось, раннее утро западного полушария сменилось поздним вечером восточного. Но благодаря периоду белых ночей, свет еще не скоро уступит господство тьме. На этот раз опасность быть затянутым в мерзкую трясину мне не грозила. Мой ховерборд быстро вытянул меня из муляки, а затем я взлетел над жутким водоемом. Грязь и водоотталкивающая поверхность моего комбинезона невидимки идеально показала себя. На мое удивление, после выныривания из болота... На этом чудо обмундирования ни пятнышко, и я вновь не видим. Ховерборд поднялся над верхушками деревьев, я ощутил себя неподвластным законам физики. Фантастическое ощущение свободы и полета полностью вытеснило все негативные мысли из моего мозга. Сильно наклонившись вперед, я развил максимальную скорость, 120 миль в час. Благодаря моей экипировке поток воздуха не опрокидывал меня. Не сдувал кожу с черепа, уши не закладывала. Подо мной стремительно проносились высокие смешанные леса, гладкие живописные реки и озера, жестяные шиферные крыши старых домов и вновь бескрайние леса. Бронебойный ливень совсем не испортил моего настроения, однако появилось нехорошее предчувствие. Внезапно молния сжегнула прямо передо мной, превратив высокую сосну факел. Мой ховерборд загудел, как перегруженный системник, и начал стремительно терять высоту. Я изо всех сил замедлял падение, но был вынужден принять неизбежное. Сосновые ветки все чаще и больнее хлестали меня. Пока меня не приняли спасительные воды тихой речки. Однако, чтобы не утонуть, пришлось утопить ховерборд. ха ха Услышал я знакомый голос, выбравшись на берег.